Кишиневский погром 1903 года. Накануне погрома в Кишиневе жило 50 тысяч молдаван, 50 тысяч евреев, 8 тысяч русских. То есть не великорусов, конечно, а малорусов-украинцев. Здесь тоже давно искрил и громыхало, как в Балтии. Шло все более вооруженное противостояние общин. 6 апреля 1903 года тоже все начиналось, как обычные столкновения между евреями и христианами, всегда происходивших в последние годы на Пасху. По словам полицейских протоколов, за последние годы постоянно в это время повторялись драки между еврейским и христианским населением. Но полиция не приняла никаких исключительных мер предупреждений. 6 апреля все началось почти как в Балте. Мальчишки кидали камни в окна еврейских домов. Пристав с околоточным пытались их задержать, но их самих осыпали каменями. Появились и взрослые, и неприятие полиции решительных мер привело к разгрому двух еврейских лавок – и нескольких рундуков. Полиция арестовала до 60 человек. 21 год назад в Балте это могло бы дать результат, но, как известно, мир становится всё прогрессивнее и прогрессивнее. Аресты не остановили погромщиков. С утра 7 апреля и евреи, и христиане стали вести себя неспокойно. Группы их вступали в столкновения. Кроме холодного оружия и палок, у евреев были ещё ружья, из которых по временам стреляли, и бутылочки с серной кислотой, из которых они порой плескали в прохожих. Отмечу два обстоятельства. Первое евреи были вооружены явно лучше, но нет никаких данных, что стрельба нанесла хоть какой-то ущерб христианам. Второе кислота из бутылочек предназначалась не только погромщикам, а всем вообще проходившим гуям, что уже не нахальство, а уж, простите, но прямое преступление, никак не оправданное самозащитой. Християне же подогревались не только напитками, но и рассказами потерпевших о том, как евреи обижают прохожих. Стреляют в них, обливают кислотой. Ходили и слухи о ритуальном убийстве мальчика в Дубосарах. О христианке-служанке, убитой евреем, следствие показало, что она покончила с собой. Но тут много неясного. Статья об обескровленном трупе мальчика, кстати, печаталась в газете «Бессарабец». Но сообщенные в статье сведения, конечно же, не подтвердились. Прошел новый слух. Правительство разрешило бить евреев, потому что они враги престола и отечества. Ах так! В середине дня начался собственно погром. Группы крестьян стали вторгаться в разные части города, уничтожая и растачая имущество евреев. Полиция принимала меры, но было её мало, руководство отсутствовало, и каждый полицейский действовал фактически по своему усмотрению. В войсках по случаю Пасхи многие офицеры были в отпусках, управлялась армия плохо, нечётко. Если войска и вызывались, они, как правило, не заставали погромщиков, не успевали за событиями. И вот тут часть евреев, вооружись револьверами, прибегла к самозащите и начала стрелять в грабил. Из-за угла, из-за заборов, с балкона, бессцельно и неумело. Так что выстрелы эти, не принеся евреям ни малейшей помощи, вызвали у грабил дикий разгул страстей. При этом дома, в окна коих были выставлены иконы и кресты, бесчинствующие не трогались. А зверевшая толпа перешла от разгрома имущества евреев к насилию над самими евреями. Евреи продолжали стрелять, и особенно роковым для евреев стал выстрел, коим был убит русский мальчик Кастапов. С 2 часов дня насилие над евреями принимало всё более тяжёлый характер, а с 5 часов произошёл целый ряд убийств. Примерно в половину четвёртого обезумевший губернатор с говорящей фамилией фон Рабин, Раби по-немецки Ворона, передал командование начальнику гарнизона генералу Бекману. Кто-то разделил город на участки и стал передвигать части из одного квадрата в другой, тогда как раньше они были бессистемно разбросаны по городу. С этого же времени войска стали производить массовые аресты бесчинствующих. К вечеру погром стих. Выглядел город как после хорошей бомбежки или долгих уличных боев. Чуть меньше третьей части домов, 1350, оказалось повреждено. 500 еврейских лавок разгромлено. Арестовали 816 человек, из которых привлекли к ответственности 664 человека. Это кроме дела в убийствах. Всех трупов обнаружено 42, из которых 38 евреев. Протоколом врачебного отделения Бессарабского губернского правления зафиксировано. Ранено всего 456, из коих 62 христианина. 8 с огнестрельными ранами. Из раненых 68 полицейских – 7 воинских чинов. Цифры вступают в противоречие с приведёнными выше. Или горожан считали отдельно, военных отдельно. Один из солдат получил ожог лица серной кислотой. Другие авторы дают оценку очень мало расходящуюся с этими. Фрункин называет цифру в 45 убитых евреев, и Бикерман 53 убитых. Краткая еврейская энциклопедия 49 человек. Ниженовский погром оказался своего рода рубежом. Это первый погром совершенно нового типа, не похожий на события 1881-82 годов. Во-первых, во время этого погрома уже не только растачали или разграбляли чужое имущество. Противники старались друг друга ранить или убить. Этот погром словно возвращает нас во времена погромов в Германии XIV века. Во-вторых, этот погром ждут. К нему вполне могли бы подготовиться и власти, если бы у них такое желание было. Другой вопрос, что власти ленивы, сонны, как и вся уходящая в небытие Российская империя. Они пропускают мимо ушей и глаз множество признаков того, что сейчас вполне может начаться. А уж евреи к нему готовы, заранее вооружились. В-третьих, а погром ли это вообще? Все-таки погром – это когда одна часть населения открыто нападает на другую, а тут кто на кого нападает? В Нежине и даже в Балтии евреи были скорее пассивными защитниками своих домов, и своей части города, и оружия у них тоже не было. Про Кишиневский погром известно до обидного мало, и я не могу сказать, были ли ружья у евреев, охотничьего или боевого образца, как и откуда они взяли револьверы. Вряд ли ведь спокойные и приличные закройщики и аптекари пошли бы достали легально покупать оружие. Тем более револьверы невутинные, а хоть и не на крупного зверя как-то не применяются. Видимо, оружие все-таки было контрабандным, то есть поступило в нарушение законов Российской империи. Погром, как вы помните, начался с того, что евреи стали стрелять по христианам, плескать в прохожих серной кислотой, то есть, называя вещи своими именами, напали на русское население. И потом евреи вовсе не были невинными жертвами насилия. Их револьверная стрельба на удивление неэффективна. За весь день, за всё время, когда растали с жизнью несколько десятков человек, всего 9 попаданий, несчастный мальчик Остапов, до восьмь раненых, которым оказали помощь. Если вспомнить про частую револьверную стрельбу, Одновременно из разных мест неправдоподобно плохая стрельба. Но качество этой стрельбы вопрос второй. Главное, евреи начали первыми и потом тоже применяли оружие. Уж как умели, так и применяли. Но ведь получается, они хотели убивать и ранить христиан, они готовились к этому. У евреев хуже получалось, но всё же они сделали, что могли. Застрелили одного христианина, убили холодным оружием четверых. Многих ранили, включая солдатика, на которого плеснули кислотой. Христиан в городе ненамного больше, чем евреев – 58 тысяч на 50. Если они победили, если смогли убить больше евреев, разрушили практически всю еврейскую часть города, то причина этого только в одном – они оказались лучшими боевиками, чем евреи. Зловещий факт – имущество евреев почти не разграблялось, оно почти всегда уничтожалось. В Балтии было 20 изнасилований, прошло 20 лет, и теперь никто не стал бесчестить еврейских женщин в Кишиневе. Было подано три заявления об изнасилованиях, но одно из них отклонено сразу, а два других не подтвердились после расследования, проведенного прокурором Одесской судебной палаты Лопухиным. Шли не насиловать и не грабить. Тут шли друг на друга с иными целями – бить, убивать. Но где здесь, простите, погром? То есть элементы погрома здесь тоже есть, потому что христиане стремятся уничтожать имущество евреев, разрушая их дома. Но все это только фрагмент общей картины – некий способ покорения и уничтожения противника. Это гражданская война. Одни подданные Российской империи воюют с другими. Одна из сторон прибегает к погрому как способу ведения военных действий, истреблению имущества врага. Именно одна из сторон, потому что когда евреи устраивали крестьянский погром, они не уничтожали ни лавки, ни магазинов, ни личного имущества крестьян. Но погром только фрагмент, часть событий. Этот трайбализм. Само слово трайбализм родилось во время исследований в новых государствах Африки. только что освободившихся от колониализма. В таких государствах очень часто возникает борьба, а то и война с применением оружия двух племён триб. Также точно в Киренаике и в Александрии во 2 веке на смерть бились трибы греков и иудеев. В Кишинёве 1903 года тоже сцепились две трибы иудейская и христианская. Христианская оказалась сильнее, но повернись дело иначе, был бы погром христианский. А вот что важнее всего, события в Кишинёве очень многими евреями так и понимались, надо учиться. скажем, Зия в Жаботинский произнёс буквально следующее: Кишинёвская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость. Трусость цели просто неумелость отсутствия опыта. Этот вопрос не задаётся. Нужно ли оплакивать, что у твоего народа нет опыта убийства и призывать его приобретать? Для Жаботинского, видимо, очевидно. Конечно же, приобретать как можно быстрее. Наконец, а что нужно, чтобы назвать евреев храбрами? Истребить не четверых, а 400 человек? Перестрелять христиан из пулемётов? Взорвать их вместе с собором? Сбросить атомную бомбу на христианскую часть города? На эти вопросы Жаботинский тоже не отвечает и конкретных советов не даёт. Ведьнейшие писатели и общественные деятели еврейского происхождения Дубнов, Равнинский, Бенами, Бялик призывали к созданию своих вооружённых сил. Братья, перестаньте плакать и молить о пощаде. Не ждите помощи от своих врагов. Пусть вам поможет ваша собственная рука. Отряды еврейской самообороны стали расти как грибы. Называя вещи своими именами, это было то, что в наше время называется такими неопределенными словами «незаконные вооруженные формирования». Появляются они довольно часто и в разных неблагополучных странах. Но везде правительство, пока ему достает сил, такие формирования разоружает, а виновных в незаконном правозе оружия судит и осуждает, приговаривая к длительным срокам. Здесь следует отметить два обстоятельства. Первое. За 14 лет своего дальнейшего бытия с 1903 по 17 год правительство Российской империи ни разу не разоружило ни одного отряда еврейской самообороны и не предало суду его организаторов. Империя оказалась беззубой, власть слабой. Второе. Ни разу не было создано ничего похожего на отряд крестьянской обороны, то есть незаконное вооружённое формирование крестьян для нападения на евреев. Если вам так легче пережить эти сведения, то считайте, что я злобный антисемит. Расмею говорит такие вещи. Но факт ведь очень упрямый, их обвинять в антисемитизме довольно трудно.